«Лова, девятнадцатая. Тактика малых групп. Зачем нам эта Африка?» Я, поняв, что это неплохой для нас вариант, быстро смекнул, как поступить здесь и сейчас, и сразу дал команду бойцам рассредоточиться, накинуть на себя маскировочные халаты и занять позиции. Счет шел практически на секунды. Времени на подготовку не было. На ходу, отдавая распоряжение, поднимался по склону оврага чтобы самому наблюдать за шестнадцатью всадниками, одетыми в английскую военную форму, которые неслись в нашу сторону. Видимо, они тоже решили сократить путь от Коленца до Леди Смита. Выглядели те достаточно организованно и дисциплинированно, с характерными для британской кавалерии элементами формы и экипировки того времени. А враг, в котором мы находились, был довольно глубокий, извилистый, с крутыми склонами, поросшими кустарниками и редкими деревьями, и представлял отличное укрытие для наших бойцов. Местность в целом была холмистая, и это ограничивало обзор и создавало естественные препятствия для движения таких конных подразделений. Садники двигались в плотном строю, стараясь сохранить равномерный темп, чтобы не отстать друг от друга. Они внимательно следили за местностью, видимо, ожидали возможных засад. Либо препятствий. Шум копыт уже отчетливо слышался с моей позиции. Идея заключалась в том, чтобы уничтожить весь этот отряд прямо во враге, в идеале бесшумным оружием. Да, до коленца приличное расстояние, но так или иначе присутствует риск, что выстрелы могут услышать. А вот если стрелять будем из пистолетов с глушителями, да еще находясь в укрытии, то почти с гарантией никто не сможет их разобрать. Поняв, где именно англичане будут пересекать овраг, я занял позицию. И спустя несколько мгновений первый британский солдат, спешившись со своего коня, начал спуск. Признаться, преодолевать такие препятствия на лошадях — это отдельное искусство. Ведь животное с большой неохотой будет спускаться в такую низину. Кавалеристу пришлось приложить усилия, чтобы показать пример остальным, как нужно делать. Вторая лошадь, видя свою товарку, аккуратно движущуюся по склону вниз, уже с меньшей опаской, начала проделывать тот же путь. И вот мы дождались, когда все 16 англичан будут находиться во враге. При этом кавалерист, который спускался во враг первый, уже находился на середине подъема. И ждать смысла дальше не было. Маскировочные халаты, что мы использовали уже не раз, отлично укрыли наших бойцов среди кустарников и редких деревьев. Как и было говорено ранее, атаку начали по моему выстрелу. Каждый из бойцов успел сделать буквально по 2-3 выстрела, не больше. Кони видя, как заваливаются их хозяева на землю и, почуяв запах крови, начали нервничать, фыркать и озираться по сторонам. Нам было не нужно, чтобы те рванули, как сумасшедшие вдоль оврага. И не дай бог, если вернуться обратно в коленце. Это, конечно же, привлечет ненужное внимание. Поэтому не успел еще последний англичанин завалиться на дно оврага, как бойцы, скинув маскировочные халаты, что пугали животных, стали перехватывать коней и успокаивать их. Лошади, увидев незнакомых им людей, занервничали. Один конь особо ретивый даже укусил Никиту Степанова. Не слишком сильно успел боец отдернуть руку, но знатный синяк у него, тем не менее, останется, да и рука, что уж говорить, поболит. Мы, достав сухари из наших припасов, стали подкармливать и успокаивать животных, привязав их к кустарникам на дне оврага. Внимательно осматривали англичан. Офицера, который командовал этим подразделением, по моему приказу только лишь ранили и, почти не отходя от кассы, стали проводить его допрос. Как и в прошлый раз, проводили его наши бойцы, но теперь уже под непосредственным присмотром Никиты. Выяснилось, что этот отряд отправлен с поручением провести разведку в направлении Лиди Смит и выяснить, какая ситуация сейчас в предместьях потерянного города. Англичане уже получили информацию от перебежчика из высшего командного состава бурских войск, который одновременно являлся и британским агентом о сложившейся ситуации. Даже этому офицеру было известно название отряда «Медведи», при непосредственном участии которого была осуществлена дерзкая операция. «Думаю, скоро за нашими бойцами начнется охота, и даже в лагере буров нам будет необходимо соблюдать максимальную осторожность» с учетом того, что агентов англичан там полным-полно. Конечно, те самые документы, что были переданы Крыжановскому Питу Жуберу, а знатно проредили английскую агентуру в составе буров. Но не надо питать иллюзий насчет этого. Лимонники быстро восстановят свою сеть. Посмотрев на отряд кавалеристов, мы решили, что самое время преобразиться и стали стягивать одежду с тел. Униформу пехотинцев, которой мы ранее двигались в коленце, решили сменить на подходящие по размеру наименее испачканные кровью комплекты формы кавалеристов. Она не слишком отличалась, но тем не менее, если мы будем двигаться верхом в форме пехоты, это так или иначе будет бросаться в глаза. Сейчас у нас было 16 коней, 4 из которых стали заводными и приняли на себя часть поклажи. Мы не упустили возможность захватить с собой и некоторые боеприпасы англичан, а также продукты питания. Все-таки сейчас передвигаться верхом у нас появилась возможность увеличить количество носимого боезапаса и припасов в целом. Поэтому несколько кавалерийских карабинов нашли свои места в поклаже наших бойцов. Теперь, когда у нас появилась возможность передвигаться верхом, стал вопрос, а так ли необходимо нам пробираться в коленца? Возможно, стоит отправиться не по железной дороге, а добраться до эскорта на лошадях, даже если этот путь займет пару дней. Вариантов засыпаться и раскрыться будет гораздо меньше. Собравшись, мы отправились в путь. Понятное дело, что Леха, будучи с нами на одной волне, прекрасно знал, что ждать нашу команду в коленце Нет никакого смысла, но это никак не отменяло их действий, направленных на проведение диверсии в городе. С другой стороны, нам это тоже на руку. Путь наш будет до следующего населенного пункта, не сказать, чтобы очень близкий, поэтому вызванный переполох здесь отвлечет от нас повышенное внимание англичан. Скорее всего, после диверсии они все свои силы бросят на поиски и уничтожение партизанского отряда Лехи. А раз уже Бритам известно о медведях, то пусть они и гоняются за ними. Так у нас появится фора по времени, и мы сможем добраться до Турбана. Двигаться верхом было куда как сподручнее, чем на своих двоих, и бойцы моего отряда этот факт тоже оценили. Они приободрились и повеселели, узнав, что дальнейший маршрут наш будет проходить на конях. Лошадей мы не сгоняли, но и не сказать, что ехали очень тихо. Тем не менее, до следующего города добраться в течение светового дня не успевали. Поэтому уже по дороге стали выбирать место, где организовать временный лагерь и устроиться на ночлег. Можно было, конечно, ворваться на какую-нибудь английскую ферму, коих здесь немало, и разместиться с большим комфортом. Но неизвестно, кто там обитает. Вполне возможно, это обычные крестьяне. Воевать против них, право слова, не хочется, а после такого нашествия придется делать полную зачистку. Поэтому-то мы и искали укромное место, не привлекающее особого внимания. И такое нашлось перед самыми сумерками. Это был большой овраг, который мог скрыть всех коней и наш зубастый отряд. Сделав бездымный костерок, парни начали готовить горячее. Все-таки целый день на ногах, и было просто необходимо подкрепить свои силы перед следующим маршем. Я до сих пор не решил, надо ли нам пересаживаться на железную дорогу в эскорте. И двигаться в сторону Дурбана. Вот так вот, в тупую, возможно, в одном вагоне с солдатами противника. Или продолжить путь верхом. Илья подсел ко мне на привале, держа миску с кашей, приправленной мясом, Андрей Лихачев. «Скажи, что мы здесь вообще делаем? Ну зачем нам все? По сути, очень сильно рискуем. Вы с братьями и своими жизнями рискуете. Да и мы тоже не на прогулку приехали. Понятно?» «Жалко этих несчастных буров, но надо отдавать себе отчет, ведь англичане все равно их сомнут». «Да, Андрей, сомнут с большой долей вероятности, и мы здесь только лишь увеличим время сопротивления. Понимаешь, перед нами сейчас стоят сложные задачи. Помнишь, какими сопливыми мальчишками вы прибыли в Белый ветер? Конечно, помню, Илья», — сказал Андрей. «А теперь посмотри на этих ребят». Андрей окинул взглядом бойцов, устроившихся на отдых. Кто-то чинил сбрую и приводил в порядок свою экипировку. Кто-то закончил приготовление к завтрашнему выходу и дремал. Караул, что мы поставили, ограничившись двумя бойцами, внимательно наблюдал за округой на склоне оврага. «Да, мы и правда очень изменились», — сказал Андрей. «Вы постоянно с братьями твердите о какой-то нашей особенной роли для Отечества» но при этом я не понимаю, какая роль наша здесь, в Африке. Нет, ты не подумай плохого. Я не боюсь то, что нам удавалось делать, и те благодарности, которые мы получали от буров, подтверждают, что мы не зря едим свой хлеб и не зря пять лет, как проклятые, впахивали в белом ветре. Но, тем не менее, вопросы есть. Как бы тебе все так вот попроще рассказать, понимаешь? «Мир очень быстро меняется. Ты сам видишь. Вспомни, что было 10 лет назад. А что происходит сейчас? Дело в том, что те колоссальные изменения, что происходят в мире – это только начало. Поверь, мы вступаем в новую эпоху, эпоху технологического развития. Оно касается не только науки и техники, военного дела, но и социального развития, развития новых идей по устройству общества». И очень скоро начнутся большие потрясения. Но если сам мир нам не столь важен, то вот как из этих потрясений выйдет наше Отечество. Вот это важно. Понимаешь? Но, если честно, не очень, — ответил Андрей. Ну смотри, тебе нравилось побираться на улицах? Ну, конечно, нет. Что за вопрос такой? А много ты таких мальчишек видел, слоняющихся в поисках легкого заработка в надежде урвать кусок хлеба? «Да, нас очень много было. Ты знаешь, даже война между группировками малолеток случалась. И с очень печальными последствиями, я тебе скажу. Когда вы меня забрали, а это был Никита, если не ошибаюсь, с Лёшкой, то я уже был на грани, признаться. Не знал, что мне делать тогда. Семьи у меня не было, воровать не хотелось, но и выбора тоже не оставалось. И вот нас подминали под себя местные авторитеты» подрежали на разную простенькую работу, а потом, кто постарше становился, да в силу входил. Брали себе на грязные работы. Понимаешь? Конечно, понимаю, Андрей. Вот из таких вот удальцов эти авторитеты Иваны потом и появляются. Так вот, то, что тебе не нравилось попрошайничать, воровать и вести жалкий образ жизни, это вполне нормально. Любой человек хочет устроенности, крыши над головой, трехрязного питания, наконец... Ну понимаешь, не любой этот может себе позволить. Вот, например, у тебя в тот момент не получалось. Да, ты и ребенком был тогда, собственно. Понимаешь, в чем дело? Одно дело, ты ребенок. Такая ситуация в нашей стране происходит повсеместно. Но даже те, кто трудится по 12-14 часов в день, порой перебиваются с воды на хлеб. И также каждый день думают, чем накормить своих детей. Дело в том, что общество меняется. Оно развивается, учится. Если 50 лет назад в нашем государстве единицы из рабочих и крестьян читать умели, то теперь их уж сильно больше. Они читают книги, журналы, узнают, как живут в других странах, рассуждают, сравнивают. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Так вот, это все способствует, как бы тебе попроще так сказать, накалу в обществе. То есть общество начинает бурлить все больше и больше, не соглашаясь с творящейся несправедливостью. И когда этот котел, так сказать, переполнится, то есть наберется критическая масса тех людей, что все готовы отдать за изменения, вот тогда может начаться страшное. Понимаешь? Ну, не очень. Про французскую революцию вы же читали? приюте, конечно, читали. Так вот, примерно тот же сценарий ждет и нас, только за тем исключением, что у нас он будет более кровавый. Представляешь, если общество разделится. Половина будет считать, что нам нужно сделать республику, а половина решит сохранить монархию. Что тогда будет? Андрей пожал плечами. Да все просто, Андрей. Война будет. Брат будет идти на брата, сын на отца. И правды в такой войне просто-напросто не найти. И как же быть? А нужно учиться, Андрей. Учиться, учиться, еще раз учиться. — Понимаешь? — Не очень, — пожал плечами. — Нужно учиться, чтобы быть готовым. Мы с вами сейчас учимся, учимся воевать, Андрей. России предстоят сложные времена, и не только внутренние, не только те передряги, о которых я тебе только что рассказывал. Дело в том, что и в мире происходят очень непростые события. Технологический скачок приведет к тому, что наступит так называемый кризис. — Кризис? Ну... «Если ты понимаешь, что такое кризис, перепроизводства не совсем. ну вот посмотри, я произвел товар, пусть это будет телега. И ты произвел товар, это тоже телега. И мы с тобой находимся в одной деревне, а покупатель на телегу всего один. А продать мы оба хотим. Понимаешь, о чем я?» «Ну, вроде начинаю», — сказал Андрей. «Так вот, мне продать нужно и тебе нужно продать, а покупает только один человек». Ну нет, в нашей деревне с тобой больше покупателей. И как ты думаешь, что произойдет? Мы с тобой ругаться начнем. Кто же ему продавать будет? А покупатель будет нам руки выкручивать. То есть цену сбивать и так далее. Вот, все правильно ты говоришь. Так вот, представь, сейчас с помощью новых технологий развития промышленности страны начинают все больше и больше производить разных товаров. А производство оно мертво если нет покупателей и продаж. И в конкуренцию вступают уже не два ремесленника в деревне, а целые государства. Они начинают бороться за рынки сбыта, то есть за то, кто будет продавать свои товары в определенном месте. Ну, например, в той же Африке, в Китае, в Европе и так далее. Понимаешь? «Немного начинаю понимать», — сказал Андрей. «И вот это бадание придет к войне, к большой войне». Такой, с которой человечество еще ни разу не сталкивалось. Это будет мировая война, Андрей. Я думаю, лет через 10-15. Нет, не позже. И мы, я сейчас говорю про наше государство и отечество, должны быть к этому готовы. А что, сейчас не готовы? У нас вроде бы и армия, и флот, и вообще... Да, частично готовы, Андрей. Ну, понимаешь ли, в чем дело? «В нашем правительстве сейчас, да и вообще в существующей системе управления, очень много противоречий, и порой принимаемые решения по каким-либо вопросам абсолютно не согласуются со здравым смыслом. А это, как ты понимаешь, может привести к печальным последствиям. Это уже не говоря о назревающей в обществе неспокойной ситуации. Это ты про революцию? Про нее, родимую», — сказал я. «Можешь ли ты себе такое представить, что высшее руководство Кустарства станет способствовать поражению своего государства в войне?» «Да не, что ты!» — сказал Андрей. «А вот я могу! Понимаешь, там, как в банке с пауками, нужно задавить соседнего паука, чтобы вылезти самому наверх. А то, что для этого придется пожертвовать чем-то, так как в России всего много... Так как в России всего много территорий, много богатств природных и так далее. И вот это многое, по мнению некоторых индивидов, можно просто-напросто разбазаривать, раздавать, так сказать, с молотка, если это нужно для того, чтобы вылезти самому наверх. Проиграть войне, да пожалуйста, погибнуть тысячи русских солдат, да по барабану. Мы же вас сюда отправились двумя целями, Андрюш. Прежде всего, это ваша подготовка. «Мало того, что мы пять лет от звонка до звонка занимались вашими тренировками, нужна была и практика. Куда без нее? Пороху надо было понюхать, отработать на практике все то, чему мы вас учили. Теперь же ты сам убедился в эффективности учебы, и дальше мы продолжим учиться, но уже не в таком бешеном темпе, и чаще будем заниматься реальным делом — проведением операций на родине. Каких именно?» «Сейчас не спрашивай. Придет время, узнаешь. Но пойми, назад дороги у вас уже не будет. Только вперед». «А какая дорога назад, Илья? Все эти парни!» Андрей вновь обвел взглядом отдыхающих бойцов. «Моя семья. Нет у меня больше никого. Да и вы с Никитой и Лешей, с братьями, как наставники, хоть и знаю, что помладше нас. Но, поверь, каждый из отряда жизнь отдаст за любого из вас». «За все то, что для нас сделали за эти годы. Да не надо, Андрюш, жизнь отдавать. Мы и привезли вас в Африку, чтобы забирать чужие. Между тем, второй причиной, по которой мы здесь находимся, это наши дорогие и любимые британцы. Понимаешь, это страшный монстр. Он постоянно голодный. Это государство-хищник, над которым никогда не заходит солнце. Слышал такую присказку? «Конечно, слышал», — сказал Андрей. И это правда, Андрюш. Они такое количество колоний себе нахапали за последние века, что уму непостижимо. Часть, конечно же, потеряли. Те же Соединенные Штаты относительно недавно вырвались из-под их опеки. Но, по сути, этот монстр еще немало бед нашему государству принесет. Да и принес уже. Вам же историю преподавали? Конечно, преподавали. Помнишь такого императора, Павла I? Так вот, сто лет назад всего-навсего англичане его устранили. Был бы Павел I жив, скорее всего, Отечественной войны в 1812 году не случилось бы, по крайней мере, в том виде, что мы имели. Действуют они всегда чужими руками, косвенно. Тогда в цареубийстве даже его сын, будущий Александр I, участие принимал своим невмешательством, и бездействием. И такого дерьма бриты немало принесли на нашу землю. Вот мы здесь и пытаемся их немного притормозить. Ведь если их военные машины забуксуют, то они дольше будут заняты проблемами в своих колониях и в меньшей степени будут гадить нашей родине. Теперь мне все понятно, Илья. Можете на нас положиться. Мы не подведем. На этом наш разговор закончился. Он получился довольно долгий и где-то с середины к нам присоединился почти весь отряд. Не вмешиваясь, а просто слушая и анализируя. Думаю, что по его итогам ребята сделают правильные выводы, а теперь нужно хорошенько отдохнуть, ведь завтра нас ждет непростой день.